Издательство Стаса Бабицкого представляет. Анюта Соколова. Морфа. Читает Алина Рай. Посвящается той, что, творя свои миры, подарила идею и силы для создания моего. Я шла прогулочным шагом по главной улице Айгера. Низкое зимнее солнце ещё светилось в окнах верхних этажей. Но сгущавшиеся полумракования за улицы и постепенно загорающиеся мерцающие огоньки светильников в лавках настойчиво напоминали мне о необходимости поторапливаться. На месте я должна быть к седьмому часу вечера. «Дрожайшая леди, заходите к нам! Самые лучшие в столице артефакты, талисманы на удачу, амулеты от порчи из глаза!» «Наверное, я посмотрела на мальчишку-зазывалу так, что он мгновенно скрылся в недрах этой самой лавки, явно за упомянутым амулетом. Я хмыкнула. Настроение, испорченное с утра, начало улучшаться. За поворотом яркий свет фонарей и блеск витрин. Центральная площадь. У ратуши выстроилась вереница экипажей. Начальство разъезжается, приём окончен». Толичные служащие могут позволить себе держать в выист даже не одного, двух строгов. Халёные животные нетерпеливо помахивали крыльями, мощные когти царапали мостовую. Я с любопытством взглянула на необычную пару в сторонке, привлёкшую моё внимание. Чёрные, лоснящиеся, с раздражённо качающимися из стороны в сторону хвостами, некипированными, а натуральными, лактей 7 длиной. Рискованно в полёте могут и перевернуть карету и задеть проносящихся мимо встречных. Хотя какая мне разница, дурак, хозяин или нахал, я пешком хожу, ножками, не спеша, не таясь, не скрываясь. Почувствовав меня, строги забеспокоились. Зафыркали, зашипели. Некоторые аж попытались взлететь мне навстречу. Возницы заругались, поминут напоминая бездну и демонов. а я скромно потупила взгляд и поторопилась пройти мимо. Демоны — это хорошо, конечно, но вдруг у кого-то хватит ума связать милую пожилую леди и рвущихся к ней зверей. На дальнем конце площади собралась толпа, как раз у памятника королю Гаварду, который век пытающемуся бронзовой дланью указать своим подданным путь к просветлению. Поскольку волей тогдашнего градоправителя, а вернее его же чувству юмора, Статую установили так, что рука в перчатке упиралась в увеселительное заведение, прячущееся под целомудренной вывеской «Райская обитель». Поданные уже с три столетия следовали его рекомендации. Веселый дом процветал, а Гаварда в народе любили и почитали больше всех королей Алерии. Перед его благоволящим ликом назначали свидания, целовались парочки и обожали выступать бесчисленные проповедники и пророки, а то и святые, по их собственным уверениям. Сегодня жители славной столицы Айгер с интересом обступили крошечную, сгорбленную и сморщенную старушонку в линялом сером балахоне жрицы Неназываемого, но с непокрытой головой. Если не ошибаюсь, страшное преступление у храмовников. Седые, спутанные волосы падали скрученными жгутами, скрывая часть лица и выставляя на обозрение лишь длинный острый нос, Да выплёгшие проклятие род. Создание бездны, морфы, сутч чудовищ, безликие, бездушные, проклятые нашим богом и не принятые дьяволом. Вить их ужасен настолько, что от невынес их уродства и выплюнул в мир как наказание людям. Страшитесь их, не приближайтесь, обходите стороной. они являются вам в образах прекрасных дев и юношей, самых дорогих и утраченных возлюбленных, соблазняют совершенством тела. Но это фальшь, под которой жуткие бесформенные клубки слизи, принимающие ваш облик, стоят лишь им коснуться вас своими погаными руками. Вещавшая брызгла слюной и потрясала сухими кулачками. Собравшиеся слушали со смешкой, молодёжь его вовсе дурачилась. Но люди постарше хмурились, а какая-то пышно разодетая тётка и вовсе осенила себя знаком святой берги, отводящим дурное. Я лишь покачала головой. Король Фернар внук Гаварда 30 лет назад издал указ, по которому все разумные виды морфы, винарии и люди уравнивались в правах великого королевства Алерии. Теперь, обнаружив ещё диада, его нельзя было тащить на плаху или костёр, а следовало поставить на учёт и организовать должный контроль. Несколько винари по слухам находились в столице вполне легально, только морфы, уничтожаемые веками, как-то не стремились проявлять себя и пополнять переписи населения. Наверное, потому что переписывать было уже некого. Отрозие дьявола, богомерский, богопротивный, не должны жей среди нас скрываясь за небесными ликами, гоните их обратно в бездну, прячьте тело своё, «Не давайте над собой надругаться. Проклятые морфы могут быть рядом с вами, маскироваться под ваших родных и друзей, жен и мужей». «Ну-ну», — добродушно заметил пышноусый мужчина рядом со мной. «Так вот, женке в ответ на её приставание и заявлю. Не лапай меня, дорогуша, вдруг ты, клятая морфа. Леди, посудите, да чего ж можно умом тронуться? Этих тварей на свете-то не осталось, а всё нас пугают. Последнюю морфу, почитай, лет 100 назад сожгли. Я вежливо улыбнулась. Столица-то да, а вот в глуши костры горели вплоть до указа Фернара и попадали на них по малейшему подозрению, любому доносу, даже таких вот полуумных. Окинула цепким глазом спятившую жрицу. Надо запомнить на всякий случай. И продолжила путь по улице Звонарей в квартиру, которую снял на время нашего пребывания в Айгерия Лейк. Он уже краулил меня. Нетерпеливо прохаживаясь у подъезда, высокий, статный, стройный, снежно-волосый и светлокожий красавец с безупречно правильными чертами лица, чистокровный первородённый, воплощённая мечта всех девиц и неизбежный кошмар их мужей. Я подошла в платок и лишь затем соизволила кивнуть, благожелательно, как и подобает добропорядочной леди. "Госпожа, растерялся Лаик, надеюсь, ты договорился о буженине?" ворчал я. А время терпит, и я хочу есть. Мой непрошеный друг, неугомонный компаньон мне исправимой стихоплёты романтик распахнул во всю ширь свои бездонные цвета полуденного неба-голозища и всмотрелся в меня. Кен, если ужина нет, то нет, отрезала я. Ищи своему заказчику другого идиота, готового тащиться куда-то на наджгляде с пустым желудком. И он лишь расплылся в улыбке. Ужин на столе Ивана приготовлен, одежда разложена. Изображение объёмное, в полный рост, отрепортировал парень. Я кивнула и прошла в дом. Как и вчера чуть не заблудилась. Как можно плутать в двух лестницах и трёх коридорах не понимаю. И где в эти моменты моё хвалённое пространственное чутьё решило пойти на запах? О, рагу на рёбрышках! Надо дать лейку должное своё гордое звание моего напарника. Он оправдывает с лиховой. КН, лёгок на помяни. Так ты примешь заказ? Посмотрим. Я к чему? Под моим суровым взглядом юноша остушевался. От квартиры отказываться или проплатить и оставить за нами? Неопределённо пожал плечами. Квартира хорошая в центре Айгера, два выхода, смежные комнаты, отдельная ванная. Квартирная хозяйка почтенная вдова, не любопытная, падкая на деньги. И за двойную оплату держащий язык за зубами. Этот заказчик интересный тип, продолжал крутиться рядом Лейк. Настаивает, что цель сообщит только по прибытии на место, зато платит золотом за 3 дня 5 сотен. Я присвистнула, не думая, как это выглядит при моём облике пожилой благостной леди с посным выражением строгого лица. Лейк спрятал смех. 5 сотен. Можно несколько лет спокойно путешествовать по стране. Наслаждаться жизнью и ни о чём не заботиться. А мой спутник в дороге станет не высматривать моих возможных убийц, а охмурять девицы и кропать свои стишки. Но столь высокая плата означает, что речь зайдёт не о простой подмене дельца, пытающегося присутствовать на двух сделках одновременно. «Как он на тебя вышел?» — спросил я, заходя в комнату, попутно стягивая ненавистное платье с жёстким корсетом и туфли на каблуках. Старческая сморщенная грудь под сорочкой вызвала усмешку. Уродливые тряпки метнула Лейку. «Сожги, пожалуйста». Юноша кивнул, задумчиво склонил голову, рассматривая меня. «Каэн, а всё-таки сколько тебе лет на самом деле?» «Много», — усмехнулась я. «Лей, мы это проходили, не увиливай. Я ем, ты рассказываешь, начинай». Парень плюхнулся в кресло, развалился, вытянул длинные ноги. «Хорош». Недаром последняя его пася полночи рыдала, не желая расставаться. Одна снежная грива ниже лопаток чего стоит, ухоженная, спадающая мягкими, блестящими волнами. Вот только на меня её чары не действуют, что вначале вина ребесила, потом раздражала, затем задевала, после чего мы пришли к взаимному выжиданию. Лей надеется меня переупрямить. Я ж, что он однажды успокоится и отстанет. «Явился этот тип к Ивасу с рекомендательным письмом, от Сарга. Помнишь такого? Ты ещё его дочку изображала. Как нашёл, демоны его знают», — сказал только что, мол, слухами Айгер полнится. «Из себя — крепкий мужик средних лет, военная выправка на лицо, армейский или бывший гвардеец, и точно телохранитель». Я оторвалась от рагу и нахмурилась. «Почему?» «Поведение говорит само за себя. Мы встречались в ресторане Иваса ранним вечером». Полно посетителей, суета. Он мгновенно оглядел всех, особенно задержал внимание на оружие, даже обычных ножах, прикидывая возможности каждого. А потом сел так, чтобы перекрыть подходы к нашему столику. Привычка. Кивнула. В этом вопросе Лейку можно доверять, свояк-свояка. Он сразу сказал, что подробности только при личной встрече. А до того хочет оценить степень схожести с оригиналом. Для чего передал записи и костюм? Роскошно, кстати. Ты опять будешь вращаться в высшем свете. Пока я не знаю, возьмусь ли за заказ. 500, он заманчиво предложил. Но не забывай, леди, что в бездне деньги ни к чему. Ты проследил? Парень показательно надулся. Обижаешь. Гостиница Уют довёл до двери, посмотрел запись в книге посетителей. Номер сняли утром на 2 дня. Леди Гион и господин Берца, провожающие. Аккуратно расспросил прислугу о указанной даме. Удалось узнать лишь, что брюнетка относительно молода, а не дурна собой, капризно и придирается к мелочам. Если уж Венари с его природным очарованием ничего не добился от гостиничных сплетниц, то к описанию леди Геон смело можно прибавить осторожность и серьёзность задуманного. Каэн, голос Лейка приобрёл свойственную его расе мелодичность, верный признак того, что юноша волнуется. Я отметил кое-что ещё. Этот сопровождающий, Берт, хотел обставить всё так, будто он только что прибыл издалека. Однако сапоги его сделаны в Айгире, есть клейма. И куртка тоже ношеная, шита столичным портным. В гостиницу они приехали рано утром на свежих строгах. Неужели летели ночью? Молодец, похвалила я парня. Это нам пригодится. Что ж, пойду гляну на заказ. Заказ впечатлил. Вязно. Всё в нём вопило: лорд. Надменная посадка головы, гордый разворот плеч, упрямо выставленный подбородок. Светло-русые волосы своей длиной до лопаток несколько противоречили мужественным чертам лица, зато гармонировали с серо-голубыми глазами. Короткие, но пышные ресницы словно обводили эти зеркала души тёмной каймой, отчего взгляд казался презрительным и холодным. Высокомерный изгиб губ, строго сдвинутые брови, опешив от эдакого воплощения знатности и власти, я несколько раз выдохнула и лишь затем начала рассматривать подробности. Чуть заметные следы в уголках губ, вряд ли он улыбается, скорее усмехается, гладкие щеки и подбородок, щетина не растет, магически усиленная кровь. Её же проявления отмечаются в необычном смуглом цвете кожи и высоком росте. Мне хватит массы тела. Хорошо, что хоть мускулами не перекачан, чем грешат многие представители высокородных, в чьих венах магии зачастую больше, чем крови. Было бы здорово, если бы изображение не было прикрыто одеждой, и совсем бесподобно, когда бы имелась возможность коснуться. Но вопреки общему мнению, дотрагиваться не обязательно. А вот ауру считать необходимо, для того и одежда. Я оценила качественный крой костюмом, повела ладонью на тканью. Интересная аура, яркая, светлая, чистая, юная. Не видела бы облик, никогда бы не соотнесла одно с другим. Удивительно, дар присутствует, но не полностью развитый. Магия ветра. Жаль, что одна, остальные мои стихии будут изнывать от скуки и глухо ворчать в ворочастве внутри, словно строги со связанными крыльями. Но рисковать не стоит, вдруг рядом окажется достаточно сильный мак и заметит разницу. Такие мелочи когда-то погубили не одного моего сородича. Я училась на их ошибках. Через четверть часа буду готова, сказала Лайко. Прошла в ванную, стащила сорочку Было бы время, разодрала бы это старушечье тряпьё на мелкие лоскуты. Ограничилась тем, что уничтожила метко пущенным заклинанием. С удовольствием погрузилась в тёплую воду с добавлением благовоний. Прикрыла глаза. Глубоко вздохнула. Мои они, меняться больно? Неприятно. Со временем ты привыкнешь. А если я не захочу принимать другой облик? Глупыш. Буде жить всю свою долгую-долгую жизнь с одним и тем же лицом, в одном теле, навсегда выберешь кто ты отец или мать? Мне нравится моё лицо, насупившись, заявил я пятилетний. Ты сам сказал, что я очень красивый. Мое не, которого люди называли бы моей матерью, рассмеялся, подхватил бы меня на руки и подкинул. Посмотрим, что ты скажешь, когда подрастёшь. Елена с плеском потекла на пол. Пальцы ног уткнулись в край ванны, за тело купёрся в бортик. Намокшие волосы серым шёлком облепили плечи. Рывком поднялся, легко перемахнул на пол, расплескивая воду. Волна горячего воздуха прошла по телу, согревая и суша. В комнату вышел уже с сухой головой. "Кэн, простанал Олег. Одеемся, иначе я начну чувствовать себя неполноценным". Я насмешливо оглядел его всего — высоченного, идеально сложенного, снежно-волосого и голубоглазого, совершенного представителя древнейшей и чудом сохранившейся расы, и хмыкнул. Не напрашивайся на похвалу. Даже не думал. Винари обошел меня кругом. Надо же, какой прекрасный экземпляр высокородного, так развит везде. «Ты еще пощупай», — фыркнул я, похотливый мир. Лек предусмотрительно отошёл. "Собираешься смотреть, как я одеваюсь? Мне стало забавно. Что я там не видел? Коля, глядишь, значит, что-то новенькое. Поддел парня я. Сравнись ещё не забудь". Юноша покраснел и наконец-то отвернулся, а я совсем развеселился. Вообще-то Лек старше меня, но свой истинный возраст он скрывает, стесняясь выглядеть мальчишкой в моих глазах. Справедливо считает, что 132 года для Авинара подростковый период. Хотя я миллион раз ему намекал, что чтение ауры не оставляет простора воображению, тем не менее старательно подыгрываю. Хочет видеть во мне древнее и загадочное существо, пожалуйста. Так даже лучше, авторитетнее. Любопытно правда посмотреть на лицо Лейка, когда он узнает, что я даже не ровесник, на 3 года моложе. Мне 129 И для своих сородичей я не то что подросток, грудной ребёнок, которого требуется беречь и защищать, страховать каждый шаг в полном опасности в человеческом мире. Так и было бы, если бы не одно обстоятельство. Мой рот истреблён. Весь. Зубы привычно скрипнули. Любой другой на моём месте стремился бы к одному — отомстить. Но я слишком долго выживал среди людей, чтобы возненавидеть их скопом. Претензию у меня только к одному из них, к высокородному лорду Воазо. Ни к его наёмникам, ни к королям Алерии и Лирии, ни к солдатам регулярной армии, ни к простым горожанам Рейска, обрадовавшимся нежданному развлечению. Бог с ними. Погрелись у костра и ладно. Но юному тогда лорду, жаждущему прославить народным героем, я очень хотел бы взглянуть однажды в лицо, если он ещё жив. Тот, кто казнил и сжёг моих родителей, сестёр и братьев. Называйте, как нравится. Твари бездны не имеют пола. Люди имеют. Женщина, которая тогда моей не впихнул семилетнего ребёнка, понятливо спрятала приёмыша среди своих и десять лет растила как собственного, приучив к такому удивительному слову «мама». Чайра, мамочка, родная моя. Я заботился о ней как мог, До самых последних её дней вливал силу, позволив прожить почти полтора века. Но хрупкие человеческие тела не созданы для истинного долголетия. Чайра, малограмотная, суровая ткачиха с окраиной Рейска, своим нежным, любящим сердцем погасила долг людей за убийство моих близких. «Каэн!» — вырвал меня из плена воспоминаний Лейк. «У тебя такое выражение лица, что непонятно, то ли улыбнёшься, то ли прибьёшь кого». Вживаюсь, буркнул я ей для убедительности, скорчил пару гримас. Юноша сделал вид, что поверил, а я не дал ему продолжать в подобном духе. Где этот ти будет нас ждать? Светлой даль. Не мог что-нибудь поближе присмотреть. Шлёпы теперь в эту даль. О, к ламбур. Каяна, давай. Нет. Ну что тебе стоит один маленький перенос, и мы на месте. Лей, нахмурился я. Ты хоть уже ребёнка «Дети и то на сотом отказе перестают конючить. Сколько раз объяснять тебе, что я не должен выполнять заказ пользоваться иной магией, кроме той, которой обладает оригинал? Этот высокородный маг ветра с неразвитым даром, а на маленький перенос, как ты называешь пространственные разрывы, способны только универсалы уровня архимага. И ты, засиял Винари, и я, которого сейчас не существует». Есть вот этот длинноногий лорд, увы, не знаю, как его зовут, что сейчас начнёт переставлять свои ножища одну за другой, пока мы не доберёмся до означенной ресторации. Вредина ты, Каэн, засопел парень, в любом обличии. Едва мы вошли в светлую даль, стало понятно, почему именно её выбрал заказчик. Это, кстати, подтверждало хорошее знание им столицы. Общего зала в заведении не было. Помещение делилось перегородками в три локтя высотой на отдельные кабинки. Оригинальное решение. Когда ты стоишь, вроде всех видишь, а сел и скрыт от посторонних. Лейк тут же потащил меня к окну. Любит он сидеть так, чтобы улицу обозревать, и подойти со спины никто незаметно не мог. Я не спрашивал, как нас найдут. Яснее ясного, что внешность у высокородного заметная, Любого подавальщика спроси, тут же укажет. Меня волновал вопрос «Когда?» Придут вовремя, можно строить нормальные доверительные отношения. Запоздают, придётся гонорар сбивать. А если раньше появятся, значит, нужда большая. Здесь и о прибавке поговорить не грех. Лейк заказал вина и грел бокал в тонких пальцах. Со стороны отпрыск титулованных родителей и избалованный мальчишка. Сейчас, когда винари уравнены в правах, у знатной молодёжи даже модно высветлять волосы до белизны и походить на первородённых. Попробовал бы кто-то так заявиться в ресторацию лет 30-40 назад, тюрьма, в лучшем случае, рабство, а то и казнь в отдалённых провинциях, где мы однажды и по встречались. Теперь и выглядеть как винари пытаются многие, вот только настоящих древних почти не осталось. Лейы, одетые со столичным шиком, казался одним из богатых подражателей. Расшитая золотой нитью куртка, небрежно распахнута, нога в тонких брючках закинута на ногу, глаза полуприкрыты. Вот только взгляд из-под густых ресниц портил впечатление пустоголового Франта, настороженный, прицельно скользящий, не расслабляющийся ни на секунду. — Пришли, — шепнул мне Винаре. — Добрый вечер, — раздался хрепловатый мужской голос. Я вернулся, лейк не ошибся. Бывший ваяка. Лицо топорное, короткая стрижка, жёсткий тёмный волос, месистый нос, простецкий загар, толстая шея перетекает в мощные плечи. Мышцы такие, что хочется потрогать, настоящие ли? Хм, да. Здесь гвардии не пахнет. Гвардейцам стать надо хоть каплю благородной крови иметь. А глядя на кустистые брови и кулаки с ядром в голову, Приходят мысли о кузне или стойлах для строгов. Лейк приподнялся и ответил учтивый поклон. Я ограничился небрежным кивком головы и услышал сдавленный вздох. Подашевшая разноряженная брюнетка смотрела на меня с таким восхищением и восторгом, что сделалось неловко. На секунду, по истечении которой я сообразил, что полный обожания взгляд, насыщенный зелёных глаз предназначен не мне, а высокородному образчику красоты и стати. Девица явно вспомнила о том же, поскольку поспешно опустила взгляд и села как можно дальше за противоположный конец стола. Сама она была довольно типична. Прозрачная бледная кожа и тонкие черты вытянутого лица выпячивали то, чего её спутнику так недоставало — породу. Капризная складка у полногубого рта её тем более не красила. Её манера задирать подбородок начала раздражать меня сразу. Крайней юностью она тоже не могла похвалиться. Четверть века ей исполнилось точно. В общем, прислуга в гостинице этой девушке безбожно польстила. Или это я настолько придирчив? Разговор тем не менее начала именно брюнетка, повернувшись к Лэйку и потребовав: "Пусть он что-нибудь скажет". Венераев вспыхнул и приоткрыл рот, но я опередил его. Дорожайшая леди, позвольте напомнить вам одно обстоятельство. Вы не на рынке строго покупаете и не мера из корзинки выбираете. Там вы можете потребовать от владельца, чтобы он свою зверушку вам всячески показывал и расхваливал. Сюда вы пришли не за животным, а с просьбой об услуге, дорогостоящий. И я ещё не принял решения оказать вам её или пожелать всего хорошего. Сейчас вы активно склоняете меня к последнему. Так что, пожалуйста, вспомните, с кем вы беседуете и о чём просите. И для начала представьтесь. По мере того, как я говорил, девица заливалась краской. К окончанию моей пафосной речи она сравнялась цветом со своим тёмно-бордовым платьем. Спутник её, наоборот, побледнел от гнева. Кулачищи его угрожающе сжались, чёрные глаза сузились, и в ярости он выплюнул: "Морфа! Большим искушением стало желание ответить на оскорбление, выбросом силы или молниеносных лёгкой пощёчины без разницы, но я лишь усмехнулся краешком губ. Приятно было познакомиться. Специально поднялся так, как свойственно лишь нам, нарушая все законы анатомии, превращая тело в пластичную текучую массу. В сочетании с быстротой это выглядело словно я из сидячего положения мгновенно перетёк вертикальное, рискованно Но я разозлился. За моей спиной встал Лейк. В этот момент Девица опомнилась и бросилась ко мне, протягивая дрожащие руки. "Нет, Тайри, нет, не уходи". Мы с Винари переглянулись. "Тысяча золотых", бросил я. "Половина сейчас, вторая после того, как заказ будет исполнен. Лейк, напомни правила. Называть только имя маригинала, никаких близких отношений на время заказа принести магическую клятву молчания". Жёстко откликнулся тот. «Сразу предупреждаю, нарушившего данную клятву, я убью. Неважно, мужчину или женщину, я винаре. Мне ваши человеческие заморочки глубоко безразличны». Ничего себе. А Лейк-то взбешён почище меня. Нечасто он позволяет под маской бешабашного шалопая и ветреного покорителя дамских сердец разглядеть себя настоящего, мало соответствующего представлению людей о самой древней расе Аллерии. Снежноволосые красавцы, воины и охранники, чтящие исключительно свой суровый кодекс. Это люди пытались сделать из них послушные игрушки для забавы. Обычно мой добровольный телохранитель не хвастается своей принадлежностью к перворожденным. Мне же и в голову не приходят тыкать его происхождением. К тому же свели нас такие обстоятельства, что и мое, и его происхождение одинаково грозило нам бездной, в которую нам обоим очень не хотелось. Высказывание Алейка произвело впечатление. Сопровождающий сложил ладони в примиряющем жесте, девица ахнула и зябка поёжилась. Мужчина поспешил заговорить. Моё имя Бэред, госпожу зовут Ле регион. Мы согласны на ваши условия. Он с широким жестом вывалил на стол глухо звякнувший мешочек. 50 королевских джоли, каждый стоимостью в 10 золотых. Остальное получите там, куда мы направляемся. Выезжаем немедленно, я прищурился. Куда едем, тоже не скажете? Нет, отрезал Бэрд. Лек задумчиво взял мешочек, развязал, заглянул, затем перевёл вопросительный взгляд на меня. Что вы подразумеваете под словом немедленно? уточнил я. На улице нас ждёт экипаж и верховой строк. Мы сейчас выходим и сразу покидаем Айгер. Всё необходимое для дороги у нас с собой. Мор «Лорд Тейри и их с госпожой едут в карете. Я сопровождаю». «Исключено!» — голос Винари мог бы поспорить с вечными льдами Аркири. «Во-первых, мы работаем вдвоём. Не берёте меня, проваливайте в бездну. Во-вторых, нам нужно время собраться и уладить дела. Нам не хотелось бы задерживаться». Начал было Бертно удивиться после своей первой всё испортившей фразы, благоразумно молчавшая соизволила вмешаться. Когда вы будете готовы? Часа через 3, прикинул Лейк. Тогда я предлагаю, чтобы короткая нерешительная пауза. Тайри отправился со мной, а вы, господин Винари, присоединились попозже. В Бахрине нам всё равно придётся сделать остановку на ночь. Вы найдёте нас в гостинице Королевская грость. Мой друг опять посмотрел на неё в глаза, весьма красноречиво. Откажись, говорил его взгляд. И дело было не только в нанесённом оскорблении. Всё поведение этой пары вызывало подозрение. Меня они побаивались и презирали одновременно. Перворождённый вызывал откровенный испуг, и тем не менее они платили бешеные деньги, раз в 10 больше обычной цены. За что? Явно не за удовольствие прокатиться с морфой в экипаже. Я же был любопытен. Ни прожитые годы, ни жестокие уроки жизни не излечили меня от дурной привычки искать, а главное — находить приключения себе, скажем, на филейную часть. И хотя моя интуиция просто вопила о неприятностях, прилагающихся к крупным деньгам, интерес пересилил. «Хорошо», — кивнул я головой лорда Тейри. «Заказ принят. Об условиях вы предупреждены, приносите клятву и едем». Клялись они спокойно. Так бывает, когда намерения чисты или наоборот. Люди заранее уверены, что ничем не рискуют. Лейк, например, однажды поклялся мне, что никогда не станет показывать мне свои стихи. И не солгал паршивец. Он мне их не показывает, просто читает вслух. А магическое клятва пасует перед его изворотливостью. «Из светлой дали вышли мы вместе». однако Винари тут же потянул меня за рукав, останавливая. Каэн, подождав, пока Геон и Берт отдалятся, начал юноша. «Мне это всё не нравится, слишком много недомолвок, слишком велика неприязнь. Такое впечатление, что, получив желаемое от тебя, просто прибьют по-тихому, а тело сожгут. Переживаешь?» — спрятал я за усмешкой смущение. «Представь себе!» — искренне обиделся парень. Я 30 лет хожу за тобой хвостом не для того, чтобы оставшуюся жизнь ухаживать за твоей могилой. Не беспокойся, ухмыльнулся я. У нас могил нет. Костей не остаётся, хранить нечего. Ли, займись делом. Закинь деньги в банк, наведи справки, предупреди квартирную хозяйку и, поразмыслив я докончил, найми строгов, а лучше купи. Демоны знают, во что мы ввязываемся. Может, удирать придётся. Ху дирать, так удирать, хмыкнул Винари. Мы брахлом не обременены, всё, что имеем, в сумку уместится. КН. Что ещё? Лейк нахмурился. Мне кажется, я уже слышал это имя. Лорд Теири.